Глава 46. Огни и звёзды. Через три недели Императорский дворец. Катарина. За окном экипажа пёстрые ленты мелькала столица. Я всегда любила ночные поездки, и каждый раз словно впервые любовалась сверкающими вывесками и разноцветными витринами. Сейчас мы опаздывали на бал. Экипаж мчал на полной скорости, лихорадочно петляя по узким улочкам, Картинки сменялись слишком быстро, и рассмотреть что-либо не представлялось возможным. Но взгляд всё равно цеплялся за знакомые очертания. Парфюмерный магазинчик «Шарлотты Малери», у которой мы с Сантьяго на прошлой неделе заказывали парфюм для моей матушки. Обувной бутик «Луизы Хеверли». Здесь мы были позавчера, подбирали мне туфельки. А вот контора знаменитого нотариуса. С ним связаны более тревожные воспоминания. Мы виделись лишь раз, когда он приехал переговорить с Донной. На оглашение завещания нас с Мора заменили Микел и Легранд под иллюзиями. Но при упоминании мистера Дюрана я каждый раз с одраганием вспоминал расследование. Сражение с Диего и последующий за ним инцидент с Доном оставили глубокий след в сердце. Прийти в себя никак не получалось. Меня снова преследовали кошмары, только вместо Ярагумы, укравшего мою тень. Снились змеи, ворон и лис. Катарина. Бархатный голос Сантьяго раздался совсем близко. Погрузившись в воспоминания, я и не заметила, как он пересел ко мне. «Ты снова. Всё хорошо». Улыбнулась, прижимаясь к нему и вдыхая такой родной и уютный аромат горького шоколада, перца и полыни. Просто вывеску Дюрана увидела. Расследование не отпускало. Я слышала его отголоски в каждом шорохе и дуновении ветра. Сантьяго делал всё возможное, чтобы отвлечь меня. Но его попытки разбивались о странное звенящее чувство незавершённости. Я сотни раз перебирала в памяти эпизоды дела, пересматривала улики и сверялась со списками подозреваемых, пытаясь найти ошибку. Понять, что именно, мы упустили. Но пазл собирался идеально, в истории не осталось белых пятен. А мою тревожность Сантьяго и Дагман называли фантомной уликой. Они в один голос твердили, что так бывает после сложного дела, выпившего из тебя душу. Все оперативники хоть раз проходили через это. Возможно, они правы, но... Как закрыть проклятое расследование и перевернуть страницу? «Завтра мы уезжаем в отпуск». Виска коснулись горячие губы, и тревожные воспоминания сменились другими будорожащими и до безумия сладкими, из-за которых мы, собственно, и опаздывали на ежегодный императорский бал. За несколько часов до выезда я имела неосторожность усомниться, что Сантьяго уже полностью здоров и предложила остаться дома, на что дракон отреагировал весьма темпераментно и на практике доказал, что самочувствием у него всё просто замечательно. Мои сомнения пали смертью храбрых вместе с платьем, чулками и прической. Зато настроение подскочило до небес. И на время я даже забыла о делах. Жаль, на бал всё равно пришлось ехать. Когда мы с Сантьяго нежились в постели, довольные проведёнными, м переговорами и предоставленными обеими сторонами аргументами, на связной кристалл прилетело сообщение от Микеллы. Глава Инквизиции тенью учуяла подвох и предупредила, что император собирается вручить нам награду за верную службу. Поэтому пропустить бал не получится. Пришлось в торопях собираться. Не представляю, как мы успели. Не иначе великие тени помогли, боевая сноровка. Но выглядела наша парочка вполне прилично. Сантьяго не стал мудрствовать и надел парадный камзол инквизитора. А я просто выудила из гардероба первый попавшийся вечерний туалет. Им оказалось изумительное платье, подготовленное для морских свиданий с драконом. Элегантное, подчёркивающее талию и оставляющее открытыми точёные плечики. Оно казалось невероятно простым, но в то же время от него не получалось отвести взгляд. Нежно-розовый шёлк, напоминающий лепестки цветущей сакуры. И пены белоснежного кружева придавали наряду особую лёгкость и очарование. Я специально прятала его, хотела покрасоваться уже в отпуске, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, судя по хищному блеску, вспыхнувшему в янтарных глазах великого инквизитора, наряд был оценён по достоинству. Все же Арман Шелье, как никто другой, чувствовал и умел подчеркнуть женскую красоту. И за новым гардеробом я обратилась именно к нему. В отличие от конторы нотариуса, его ателье не вызывало негативных эмоций. И наведываясь за нарядами, я пыталась потихоньку свыкнуться с воспоминаниями о расследовании. Увы, получалось не очень хорошо. Вся надежда была на отпуск у моря. Я безумно хотела уехать из столицы и считала дни, часы до заветного путешествия. «И где на наши головы взялся император со своим балом? Если бы не приглашение Родерика IV, мы с Сантьяго уже не жились на аметистовом берегу». «Скорей бы», — прошептала, удобнее устраиваясь в кольце его рук. Взгляд тут же соскользнул на брачную татуировку. К наряду от шелье полагались короткие перчатки, оставляющие открытыми запястья и украшающие их огненные узоры. После битвы в особняке к прошло три недели. За это время многое произошло, но пламя наших татуировок не померкло. Оно уже не светилось в ночи, словно угли, костра или магические фонарики. Только в глубине чернильных нитей то и дело вспыхивали отблески зачарованных огней. Словно феникс до сих пор жил в них. А ещё в наших сердцах и тенях. Благодаря пламени Джафар быстро восстановился и Сантьяго провёл в лазарите Инквизиции меньше недели. Я всё это время была рядом, помогая выхаживать его и невольно вспоминая, как он заботился обо мне после битвы с Ярагума. Микела не противилась моему присутствию и даже приструнила лекаря, пытавшегося выставить меня прочь. Глава Ордена считала, что мора лечит именно наша связь. Возможно, она и догадывалась об истинных причинах, но молчала. Как и Дон. Гонсалес держал слово и не стал шантажировать нас. После того, как из дома Карло вынесли все артефакты и сняли оцепление, Лис передал весточку через Розалинду и предложил Инквизиции переговоры. Я ужасно волновалась и боялась их, но всё прошло на удивление гладко. Гонсалес и Микела заключили договор об артефактах, согласно которому мафия и Инквизиция обязывались работать вместе — и делиться информацией, касающейся запрещенных амулетов или мутантов. Серебряный лис, как никто другой, осознавал опасность подобных экспериментов. А ещё не желал делить власть с модифицированными тварями. Нам это было только на руку, Донна Роза верно сказала. Врагов тоже можно уважать, а Гонсалесом я по-своему восхищалась. Его умом, хитростью, выдержкой и силой. Жаль, он выбрал криминала, а не светлую сторону. «Приехали!» — снаружи донёсся голос кучера, а через миг карета остановилась. «Пора выходить». Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций. Это был мой первый светский выход после несчастного случая. Я уже и забыла, каково это. «Не думай ни о чём». Сантьяго, понимающе улыбнулся и погладил меня по руке. «Я рядом». «Знаю», — прошептала бегло, целуя его в губы. После случившегося в доме Карло предстоящий бал казался мелочью недостойный нервов и внимания, если бы не одно «но». Сегодня я пришла во дворец вместе с тенью, настоящей, а не иллюзорной, и от осознания вновь обретённой полноценности шла кругом голова. Я давно привыкла к косым взглядам, и все они имели разный смысл. Любопытные, наполненные страхом, лживым сочувствием или искренним участием. Но объединяло их одно — суеверная оторопь и желание как можно скорее унести от меня ноги, словно потеря тени была заразной. Свыклась, перетерпела, не сломалась и научилась проходить мимо остальных магов с высоко поднятой головой. Но каждый раз, говоря, что меня больше не волнует перешептывание за спиной, я врала сама себе. Они по-прежнему ранили, пусть уже и не так остро. Я была на вершине и падала, разбиваясь об острые камни. Ползла обратно зубами, выгрызая шанс на счастье. И сейчас мне предстояло вернуться в свет, из которого меня недавно изгнали. Шаг, ещё один. Я замерла под перекрёстными взглядами, кожей чувствуя эмоции столичной знати. Шок, удивление, недоверие. Слухи о моём исцелении уже расползлись по всем окрестностям. Особо ретивые маги даже караулили нас с Сантьяго в городе, разыгрывая случайную встречу. Высшее общество жаждало подробностей, и только ледяной взгляд дракона удерживал их от прямых вопросов. Собственную жизнь аристократы ценили высшей информации, ненавижу. Меня воротило от чужих эмоций. Я сражалась не ради их одобрения и признания, а за наше Сантьяго будущее. Но у окружающих было своё мнение на этот счёт. Они пристально рассматривали меня, оценивая, стоит ли начинать лебезить перед супруга великого инквизитора или подождать, пока я окончательно закреплюсь в новом статусе. Многие не верили, повторяли словно заводные болванчики одно и то же. Фикция. Её тень — иллюзия. Наверное, будь это правдой, я бы так и не нашла в себе сил приехать во дворец. Местная, знать ждала ещё одного падения, чтобы накинуться на меня шакальей с ворой, показать, что ущербным магам не место среди элиты. Но сейчас боль вытеснили ярость и презрение. Без титула и денег большинство присутствующих не представляли из себя ровным счётом ничего. Какое мне дело до их слов и эмоций? «Темнейшие ночи, мистер и миссис Мора». Бодрый голос Дагмана пронёсся над императорским двором арбалетной стрелой. Повисла звенящая тишина. Паук был редким гостем на светских раутах, да и не слишком желанным. Его боялись до дрожи, но всё равно такая реакция окружающих настораживала. Ровно до того момента, как я обернулась. Вместе с Догманом к нам приближались магистр Легранд и Микелло. На последней была традиционная золотая маска хранителя теней и алый плащ не до самой земли и скрывающей хрупкую фигуру леди-инквизитора от любопытных взглядов. В ритуальном одеянии она казалась даже выше паука. Я знала, что это лишь иллюзия. Но от вида приближающейся троицы всё равно перехватывало дыхание. Они казались такими величественными, всемогущими. «Темнейшей ночи, хранитель, мессир Егранда, магистр лыгран Сантьяго поклонился. Я последовала его примеру, только сохранять невозмутимое и почтительное выражение лица было с каждой секундой сложнее. Память так не вовремя подкинула воспоминания о том, как Микелла наравне с нами участвовала во всех операциях, переодеваясь то в цветочницу, то в мороженщицу. Настроение стремительно улучшалось, а тревоги наконец отступали на задний план. Плевать на придворную нечисть, их мнение стоит меньше дорожной пыли. Важны только те, кто был рядом в самую сложную минуту. Не отвернулся, не предал, не бросил. Милая Катарина, сюрпризы набирали обороты, и теперь нам навстречу павой плыла матушка Сантьяго. Прекрасная, непостижимая и неподражаемая миледи Моргана, чья удивительная красота будоражила воображение, несмотря на почтенный возраст. А о магической силе ходили легенды. «Как мы счастливы видеть тебя!» Мы переживали, что вы решили повторить медовые месяцы и снова сбежали. Вслед за миссис Мора из тени выскользнул и отец Сантьяго, статный, моложавый и удивительно напоминающий сына. Кажется, теперь я знаю, как будет выглядеть мой супруг лет через пятьсот». Должен признать, нас посещали подобные мысли. В голосе Сантьяго вновь проскользнула будоражащая хрипотца. Остро захотелось вернуться в карету, а лучше сразу в спальню. «Очень правильные мысли», — воскликнула моя матушка. Её появление заметно приободрило, как и хитрые взгляды, которыми Люсьен обменивалась со старшей леди Мора. Вначале я переживала, что родители Сантьяго не одобрят его выбор, но этот страх развеялся ещё в лазарете. фридерика и Моргана приняли меня как родную дочь, и, похоже, с моими родителями драконы также моментально нашли общий язык. Первый медовый месяц принёс богатые плоды. А взгляд миссис Мора скользнул по моей тени. Смею надеяться, второй отпуск пройдёт не менее плодотворно. От слов Морганы покраснели даже кончики ушей. Тему детей мы с Сантьяго пока не поднимали, он знал о моих страхах и сомнениях, поэтому не торопил и просил близких не форсировать события. Но на его матушку я не обижалась, её искренняя открытая улыбка была красноречивее любых слов. Драконица не пыталась задеть меня а просто от души желала нам счастья. Надеюсь, великие тени услышат её. «Господа, пойдёмте во дворец». Низкий грудной голос хранителя теней ворвался в нашу беседу шелестом осенних листьев. Иллюзия изменила голос Микеллы до неузнаваемости. Я даже не могла назвать его мужским или женским. Он напоминал стихию. Безудержную, дикую, пугающую и завораживающую одновременно. В нём чувствовалась сумасшедшая сила и власть. Он растекался по двору грозовым эхом, просачиваясь в души гостей и заставляя их на ходу пересматривать свои планы и взгляды. В один миг я стала желанным гостем во всех домах столицы, ведь меня приняла семья Мора, и со мной говорил хранитель. Забавно, но чужие эмоции больше не задевали. Я почти не слышала их. Злость сменилась весельем, а затем и вовсе ушла, как дурной сон. Я растворилась в чувствах близких, окунулась головой в их поддержку и искренние улыбки. Только они и их забота были по-настоящему важны. Я знала, что люблю и любима, остальное не имело значения.